В клубе царит неразбериха и полный беспредел. Луи нервно курит длинные дамские сигареты со вкусом вишни и грязно выражается на французском языке. Откуда, зная, что грязно, мамины уроки не проходят бесследно. Одри, Жанин и еще парочка девушек жмутся на сцене, как козы в загоне. Я приветствую маэстро легкой улыбкой и направляюсь в гримерную комнату, чтобы нарядиться к своему номеру. Там как раз никого нет, все находятся под пристальным контролем Луи. Спокойно справляюсь с костюмом, намазываю волосы блестящим гелем и подвожу глаза голубым карандашом. Дверь привычно хлопает позади меня, только в отражении квадратного зеркала вижу Кейси, а не веселящихся танцовщиц. «Есть разговор, Мейсон. «О чем?» «Для начала повернись, чтобы я видела твои глаза». Я разворачиваюсь и замечаю, что гримерка заполняется Одри, Жанин и высокой темноволосой девушкой по имени Барбара. «Такое ощущение, что вы собрались устроить драку». Я хмыкаю, нащупывая рукой оборонительную расческу. Кейси приближается и прямо у моего носа произносит. «Тебе не удастся привязать Коула своей чертовой девственностью. Он любит опытных девушек». А опыт приходит после какого количества? «Двадцать? Пятьдесят?» «Закрой рот, Микаэлла!» Хватает меня за шею. «Он мой! И останется им навсегда!» Я врезаю расческой ей в ухо, и она вскрикивает. Жанин и Одри быстро приходят на помощь. Девчонки, не жалея ногтей, проходятся по моим рукам, оставляя красные следы. Придя в себя, Кейси бьет меня в живот, и я падаю на пол. «Ты игрушка, Мейсон, Жалкая смазливая кукла!» Кейси наступает каблуком на мою кисть, с ухмылкой вкручивая шпильку. «Я чувствую, что скоро лишусь руки. Одри Жанин просят ее прекратить. Какими бы сучками они не были. Но причинять такой вред обе не готовы». Кейси поднимает ногу и, смеясь, скрывается в коридоре. Вместо нее заходит Морган и, видя, что со мной делают, берет серебряную трость, предназначенную для одного из номеров, и заносит над девчонками. Те, под страхом остаться без зубов, выбегают следом за своей предводительницей. Подруга поднимает меня на ноги и кривится, глядя на мою опухшую руку. «Надо в больницу». «Нет, перевяжи чем-нибудь и все. «А выступление?» «Я выступлю. Надену перчатки». «С ума сошла? А вдруг перелом?» Все хорошо, правда. Только Коулу не говори. И можешь оказать мне услугу. Скажи ему, что я плохо себя чувствую». Не хочу, чтобы он расспрашивал об этом и приходил сегодня. Как знаешь, но, Кейси, я устрою ночь ужаса. Не нужно. Хочешь спустить ей эту выходку? Ну уж нет. Морган. Так, сейчас ты идешь к себе. А я выступлю два раза. Деньги поделим пополам. Поняла? Хорошо. Спасибо. Пойдем. приложим лёд и посмотрим, что есть в моей аптечке. В этот вечер я не выхожу на сцену благодаря Кейси и ее прихвостням. Ближе к ночи моя рука ноет не на шутку. Я ворочаюсь под одеялом, пока боль не становится невыносимой. Встаю, включаю свет и понимаю, что дело плохо. Мои пальцы толще сосисок. Черт, мне нужно обезболивающее или поход к врачу. Я надеваю халат и иду в единственное место с десятком анальгетиков – в бар. Там наливаю себе стаканчик виски и устраиваюсь на одном из мягких диванчиков. Я принуждаю себя пить, чтобы хотя бы уснуть. После двух заходов больной рукой могу разбивать стены. Даже не замечаю, как отрубаюсь с пустым стаканом, источающим пряный аромат.